Лисина Александра, Игрок Шестой знак Книга первая Пролог Помни о прошлом, думай о будущем, Но в настоящем надейся только на себя. Совет мудреца Великолепное начало дня, Мрачно сказала я, выныривая из вонючего омота, Только что, возможно, спасшего мне жизнь. Просто нет слов! А ведь как замечательно все начиналось! Сплюнув с губ жидкую грязь, я наскоро огляделась, и, убедившись, что весело побулькивающее, местами прикрытое ковром из какого-то местного аналога ряски жижа, простирается далеко во все стороны, тихо ругнулась. — Нет, но это надо! Все было так хорошо! Приметив вдалеке островок из чахлых кустиков, под которыми наверняка должно было отыскаться какое-то подобие суши, я решительно поплыла в ту сторону,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 который, как следовало ожидать, лопнул точнехонько у меня перед носом, щедро обдав окрестности мерзко воняющим содержимым подозрительного бровата коричневого цвета. Не берусь, конечно, судить о химическом составе данной субстанции, но, судя по мощному амбре, от которого мухи дохли на лету, лучше бы мне этого и дальше не знать. Если всякий раз стремится выяснить, чем именно тебя облили, никаких нервов не хватит. С трудом проморгавшись и решив не обращать на досадные мелочи внимания, я удвоила усилия. Грязь грязью, но болтыхаться в этой мутной гадости мне совсем не улыбалось. Конечно, это еще не полноценная трясина, из которой было бы сложно выбраться даже мне. Но уже сейчас резко потяжелевшее платье ощутимо тянуло к низу. Грязная жижа упорно мешала плыть, упорно налипая на длинные некогда изящные рукава, так и норовяя забраться в рот или в нос, нахально хватая за голые пятки и словно специально пытаясь утянуть на дно. Признаюсь, плавание вольным стилем в таких условиях совершенно новый для меня вид спорта. Более того, звание Ишты никоим образом не облегчало мою задачу, если не сказать, что наоборот. В какой-то момент у меня даже сложилось впечатление, что здешняя местность вовсе никогда не знала хозяев, не понимала, с чем их едят, и слыхом не слыхивала, что вообще-то обязаны хотя бы иногда нам помогать. Как ни странно, никакой поддержки от земли я не ощутила. И знаки мои никак на нее не отреагировали, не потеплели, не похолодели, как если бы поблизости обитала какая-нибудь нежить. Они вообще будто отключились, напрочь отказываясь подсказывать своей невезучей обладательнице, какой стороне можно было рассчитывать на помощь. И на одно мгновение мне даже показалось, что их вовсе нет. Жаль, посмотреть в ближайшие полчаса на них не удастся. Высокие перчатки, которые я никогда не снимала при посторонних, просто не оставляли вариантов. Но в любом случае открытие было неприятным. Да, еще одно, после вышеупомянутого болота и самого факта моего появления в нем». Как-то незаметно привыкнув к мысли о том, что на равнине, в горах, долине, в лесу и в степи, я всегда могу рассчитывать на поддержку, было нелегко обнаружить, что далеко не везде меня ждут с распростёртыми объятиями, и не только не рвутся помочь, но еще и притопить норовят, чтобы, значит, жизнь медом не казалась. Другое дело, что я девушка упрямая, но даже с учетом этого важного обстоятельства... Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы добраться до намеченной цели и с трудом выпалши на более или менее твердую почву, а это действительно оказался крохотный островок, облегченно перевести дух. Какое-то время я просто приходила в себя, стараясь осознать произошедшее и поверить в то, что так нелепо попалось. Потом, как водится, поругалась, грозя страшными карами неизвестному гаду, благодаря которому оказалась на краю света». Затем обнаружила, что во время моего насыщенного монолога я, как обычная светская дама, совершенно машинально пытаюсь привести изгаженное платье в порядок и разгладить многочисленные складочки на помятом подоле, но быстро опомнилась и, поднявшись со склизкой кочки, торопливо огляделась. Пора бы понять, куда меня занесло. Ну так и есть, болото. Бескрайнее море, вяло колыхающейся воды — Тут и там прореженные грязевыми кочками и с гордо торчащими из них пучками пожухлой травы. Групко чахлых кривых деревьев, виднеющиеся вдалеке. Поваленные, наполовину заросшие мхом стволы, величаво дрейфующие возле моего временного убежища. Коричневато-зеленого цвета ряска, заполонившая собой большую часть поверхности воды. Немалая проплешина в том месте, где я только что проплыла. Тут и там торчащие из-под воды склизкие на вид корни. Несколько десятков крохотных островков, похожих на ток, который удалось оккупировать мне. Причем некоторые из них вроде соединялись неким подобием травяных дорожек. Такие же чахлые, почти лишенные листьев кусты, как будто обгрызенные голодными зайцами. Полное отсутствие ветра. Густой аромат гнили, тяжелым смрадом появившейся во влажном воздухе. Низкое мрачное небо, до самого горизонта затянутое темными тучами. А посреди всего этого великолепия я в своем некогда белом платье, повисшем теперь немытой половой тряпкой, с роскошной грязевой короной на мокрой голове, облепленной приобретшими совершенно новый оттенок локонами, в щедрых разводах грязи на таком же мокром лице, с абсолютно неработающими знаками,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 «Ну и как тебе свобода?» Насмешливо интересуется у брата владыка ночи, возлежа на раскаленном до бела волоне. Белокрылый бог, устроившись по соседству на покрытой мягким мхом кочке, равнодушно пожимает плечами. «Еще не понял. всё слишком быстро изменилось. Неужели жалеешь?» «Нет. Но после стольких веков странно знать, что моё присутствие в мире...» хотя бы какое-то время не потребуется. — Потребуется, потребуется. Ворчливо отзывается Айд, переворачиваясь на живот и свешивая с валуна когтистые лапы. В обличии зверя он выглядит жутко, но светлый давно привык. И даже на идущий от звериного тела безумный жар, от которого сгорали даже пылинки вечности, уже не реагировал. — Твои человечки сейчас наверняка пищат, ноют и просят, «Просят, просят!» «Как будто сами уже справиться не могут!» «Толь дел мои!» «Лишний раз даже ртов не раскроют!» «Настоящая идиллия!» «А у тебя разве кто-то еще остался?» Насмешливо поворачивает к нему пылающему, ярким светом голову Аллар. «Еще не всем головы поснимали!» Зверь только отмахивается. Демона всегда будет в досталь, как бы не изменился мир!» «И так все подземелье забито!» Скоро не буду знать, куда девать. Если бы не новый помощник, не лежать бы мне тут с тобой, скучая на пару. До сих пор разгребал бы ту свалку, которая осталась после последней игры. И думал бы, куда бы пристроить некоторых особо рьяных. Хотя нет. Я уже придумал. И даже почти осуществил эту идею. Осталось только кое-что закончить. Кстати, хочешь поделюсь кадрами? Их у меня теперь много. Нет, пожалуй. После недолгого раздумья отказывается светлой С твоими кадрами всегда возникают проблемы. «Ну и зря!» — широко зевает Айт. И, подождав поджав переднюю лапу под себя, устраивается поудобнее. «Не, а все-таки не зря мы с тобой вернули миру Ишту. Гляди, как он спокоен. Да и нам красота! Никуда не надо бежать, никого не требуется наказывать». Он снова зевает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 «Раз аж до долетела, мерзавцы!» «Вот надоест мне терпеть эти комариные укусы, явлюсь им воплоти!» А Ларда это только усмехается. «Хотя нет!» — так же внезапно успокаивается зверь. «Пока еще не явлюсь!» «Отстали блохи надоедливые!» «Так что пусть пока поживут в мире покоя!» «Но вот в следующий раз!» Светлый, больше не слушая бурчание брата, равнодушно отворачивается... Прекрасно зная, что Айд сейчас даже лапы лишний раз не пошевелит, чтобы исполнить свою угрозу. А поняв, что тут и правда почти сразу забыл о досадной неприятности, снова принимается смотреть на то, как медленно зарождается под его взглядом очередная звезда, на которой очень скоро появится совершенно новая жизнь. Глава 1 «Двумя днями раньше». — Что ж, на этом считаю очередную лекцию законченной. Благодарю вас за внимание, господа и леди. А теперь позвольте откланяться. Чопорно возвестил с кафедры невысокий сухощавый старичок, а затем действительно отвесил полупустому залу скупой поклон, который утомленная аудитория, впрочем, совершенно не оценила, и моментально зашумела, радуясь окончанию нутного дозаватой двухчасового занятия. Застывший у кафедры лектор с достоинством дождался, пока галдящие слушатели торопливо выйдут, увлеченно переговариваясь и громко смеясь над какой-то шуткой. Величаво кивнул нескольким молодым людям в темно-синем балахонах, решившимся поблагодарить его за предоставленную информацию. Старательно сделал вид, что не заметил у них отсутствия обязательных для большинства остальных предметов конспектов. С высоко поднятой головой простоял на своем месте до тех пор, оказал, окончательно не опустел, и только потом с тяжелым, совсем уж стариковским вздохом, позволил себе сгорбиться и так же тяжело опуститься на единственный стул, спинкой которого воспользовался, как костылем, чтобы не так сильно напрягать больные колени. Бесшумно поднявшись со своего места, расположенного в самом дальнем конце первого ряда скамей, я так быстро подошла и, деликатно коснувшись его плеча, тихо сказала, «Благодарю вас, мастер Райдж». Это действительно была очень познавательная лекция. Старый маг, в недавнем прошлом хранитель в Королевской библиотеке, а ныне один из преподавателей в магистерии, снова тяжело вздохнул. — Это вам спасибо, леди. Без вашей помощи я не сумел бы простоять два часа кряду не опираясь на свои костыли. — Не преувеличивайте, мастер! — ободряюще улыбнулась я, осторожно добавляя ему сил. Не знаю, как его величество сумело говорить вас вернуться, но это очень ценно, причем не только для меня. Хотя, полагаю, большинство из тех, кто сейчас покинул зал, этого еще не понимают. Признаться, я не ожидала, что вы являетесь лучшим знатоком права в Валионе. А что мне было делать среди такого количества рукописных законов, многие из которых относятся еще к тому времени, когда в Валионном правило династия Дейронов? С кряхтением поднялся старый маг. «Разумеется, за годы обитания в библиотеке я изучил их все. На память хвала Алару еще не жалуюсь. А что касается короля, я перехватила неожиданно лукавый взгляд, брошенный из-под лохматых бровей. Вы ведь и сами прекрасно знаете, каким даром убеждений обладает наш победитель. Хотя я сразу его предупредил, что слушатели в магистерии у меня будет совсем немного». — Ваш курс не является обязательным для прослушивания, — не согласилась я. — И тот факт, что зал не пустует, говорит о том, что ваш предмет, хоть и тяжеловат для восприятия, все же считается многими семьями достаточно важным, чтобы их отпрыски не рисковали его пропустить. — Да я все понимаю, — хмыкнул Мак, принявшись собирать бумаги со стола. — Я прекрасно знаю, что если бы дело заключалось только в вас то вы бы пришли ко мне в библиотеку сами, а не стали пересекать половину столицы два раза в неделю лишь для того, чтобы услышать мой скрипучий голос. Или Его Величество пригласил бы меня во дворец, попросив заняться вашим обучением. Причем, будьте уверены, я бы с радостью согласился вам помочь. Но проблема ведь не в этом, правда? А в том, что я совсем не уверен, что моя работа принесет ожидаемые плоды. Несмотря на то, что задумка Его Величества — кажется мне весьма интересной. Я снова улыбнулась. Он знает, что делает. И если хотя бы сотая часть молодых магов освоит те предметы, которые, помимо вашего, были введены в качестве дополнительного и официально необязательного курса магистерии, на выходе мы получим не только хороших чародеев, но и неплохих управленцев, которые крайне необходимы, к примеру, в возрождающемся Невероне или приобретшем совершенно иной статус Фарлеоне. Да и Валиона не станет хуже, если вместо простых магов, которым будет некуда девать свою буйную энергию, страна приобретет квалифицированных специалистов нового профиля. — Ох, леди! — третий раз вздохнул маг, шаркающий походкой, направившись к выходу. — Я бы хотел верить в то, что ваша идея сработает. Однако, чтобы понять, насколько вы правы, нужно немало времени. — Безусловно, мастер Рейш, «Но мы ведь никуда не спешим, правда?» Остановившись в дверях, возле которых терпеливо дожидалась моя неизменная охрана, маг неожиданно обернулся и, взглянув на меня снизу вверх, загадочно улыбнулся. «Конечно, леди, после недавних событий и тех удивительных новостей, которые пришли в Ридану вместе с вами, спешить действительно стало просто некуда. Спрятав ответную улыбку, чтобы не давать ошивающимся поблизости зевакам повода для сплестин, я сделала вежливый реверанс, и также вежливо попрощавшись вышла в коридор. — Привет, девочки, — безвычно хмыкнула при виде Аши и Ирды, моментально прекративших изображать предметы интерьера и тут же занявших свои места по обе стороны от моей особы. — Что, заскучали? — Нет, — фыркнула Алая, кивнув в сторону студентов, которые после лекции не спешили рассасываться в... по своим делам, а старательно крутились возле аудитории и активно делали вид, что просто задержались. Причем на нас, подчеркнуто, не смотрели. Что-то вполголоса обсуждали какие-то важные вещи. Но зато, когда мы повернулись спиной, мое платье едва не задымилось от десятков взглядов, полных жадного любопытства. «С ними разве соскучишься?» «Что, опять предлагали познакомиться?» Все-таки не удержалась я от улыбки. «После того, как Тенчии чуть не покалечила парочку франтов, решивших, что если они поступили на последний курс в то им позволено больше остальных?» делоно удивилась Аша. «Или когда я очистила от плесени целый коридор, а Эрда напугала уцелевших до мокрых штанов?» «Нет, сестра, с тех пор больше никто не пытается с нами познакомиться». И вопросов на твой счет тоже не задает. Даже постоянное внимание зевак уже не так докучает нам, как раньше. Но вот то, что любой желающий может выяснить график твоих поездок, не есть хорошо. — Да что там выяснять-то? — пренебрежительно фыркнула изумруд, стараясь держать провожающих нас взглядами студентов в поле зрения. Лекции у мастера Рейша проходят ровно один раз в две недели, и о них неизвестно только дураку. У мастера Лейша они идут примерно раз в неделю, а у мастера Рейде почти каждый день, и их графики вывешиваются в провисписании уже второй месяц. Но кроме этих занятий ты регулярно посещаешь королевскую библиотеку, общаешься с мастером Двиром, который, как правило, свободен только по выходным, ходишь почти на все дополнительные курсы, учрежденные королем, как необязательная программа для молодых магов, и еще удивляешься, что мы везде натыкаемся на любопытных, «Я не удивляюсь!» — в том же тоне фыркнула я, стараясь держать лицо неприницаемым. До выхода оставалось всего ничего, каких-то пару сотен шагов и три поворота. Осталось потерпеть совсем немного, а потом двери кареты закроются, и я смогу позволить себе расслабиться. Это как раз было ожидаемо. «Ну аз вас для того сюда и отправил, чтобы больше никаких неожиданностей не было!» «Несмотря на то, что Инар посчитал, это совсем излишним. А начальник его охраны вообще на меня окрысился». И герни окрысился, а просто надулся», — внезапно хихикнула Ирта, умудрившись сделать это так, что ее услышала только я. «И не на тебя, а на нас. Ему же никто не позволяет возмутиться тем, что у тебя в Валене, вопреки всем законам и правилам, появилась собственная охрана». «Да уж», — вздохнула я, — И против воли вспомнила тот знаменательный день, когда в охране Королевского острова впервые за 75 лет появились скороны. Клянусь, это была не моя инициатива. Более того, я и понятия не имела о том, что засевшие с корон Оли братики, с которыми мы после моей помолвки стали гораздо реже видеться, вдруг решат снова поучаствовать в моей судьбе. Напротив. Я, всегда непримиримая и в штыки воспринимавшая саму мысль о топающих за спиной их телохранителях, на этот раз без пререканий согласилась на осторожное предложение Инара по этой теме. Увы. С некоторых пор мне пришлось смириться с необходимостью такого решения, тем более, что он сам никогда не пренебрегал безопасностью и без отряда от своих проверенных, абсолютно преданных ему гвардейцев, никогда не покидал Королевский остров. Хотя с оружием управлялся, едва ли не лучше них. Наверное, в какой-то момент я все-таки осознала, что с обретением нового статуса уже не могу себе позволить тратить время на некоторые, хоть и немаловажные, но все же не первоочередные вещи. Умения умениями, да и тренировки я не забросила. Но если я стану постоянно следить за тем, Кто и как на меня посмотрел, на другие дела времени совсем не останется. Эннар ведь не ходит и не проверяет лично проставленных по дворцу караульных и не отлавливает желающих покуситься на его драгоценную жизнь, которую даже сейчас наверняка найдутся. Нет, он занимается своими непосредственными обязанностями, а то, что попроще, мудро перекладывать на плечи тех, кто может с этим справиться» точно так же пришлось поступить и мне. Единственное, о чем я его попросила, это о том, чтобы самой выбрать свой щит, взглянуть на черных драконов до того, как настанет время полностью им довериться, ощутить их настрой, отношение к моей персоне, появление которой во дворце заметно изменило ритм их жизни. Конечно, я, не являюсь официальной супругой Нара до момента свадьбы, должна была жить за пределами Королевского острова, Этого требовал местный этикет. Так что поначалу я всерьез рассматривала мысль о возвращении в наш старый дом, благо попасть во дворец я могла в любой момент. Остановиться красной тряпкой для здешней знати, помешанной на традициях, не хотела. Однако Энар рассудил иначе, заявив, что в таком случае ему придется эвакуировать весь квартал и заселить его исключительно драконами, во избежание повторения случая с похищением. Более того, он умудрился сделать так, чтобы причины его решения стали известны даже самым яростным ревнителям традиций, после чего знать безмолвно признала, что потерять четвертую часть города ради того, чтобы соблюсти какие-то там древние правила, неразумно. В итоге я стала официально считаться гостьей короля А мое пребывание на острове, если я осуждалась, то тихо, скромно. И так, чтобы господин Дамира, не дай бог, не услышал. К процедуре знакомства со своей будущей охраной я подошла со всей ответственностью. Энар, кстати, тоже. Поэтому на площадке перед дворцом были построены практически все незанятые в карауле драконы, которых обнаружилось почти полсотни человек. Все, конечно же, мужчины прекрасно обученные, долго и упорно добивавшиеся чести быть тенью короля. Все без исключения прошедшие обучение у узкаронов, а некоторые, как выяснилось, еще и владевшие боевой магией, магией разума, естественно, которых его величество и покойный господин Георгс так долго и активно оберегали, и которых Энар мог полностью контролировать. Собственно, именно тогда-то я и познакомилась поближе с вышеупомянутым господином Иггером, который собственной персоной появился на импровизированном плацу. Надо полагать, своих подопечных узнал лучше всех, отвечал за их слаженную работу и прекрасно справлялся со своими обязанностями, раз за столько лет Инару было не в чем его упрекнуть. Мы несколько раз сталкивались с Игером в коридорах дворца, особенно поначалу, когда я только осваивалась. И частенько гуляла по коридорам, изучая свои новые владения. Но тогда у меня почти не было времени, чтобы приглядеться к нему внимательно. Только отметила про себя, что этот крайне серьезного вида субъект при своем сравнительно невысоком росте излучает просто потрясающую ауру внутренней силы. Обратила внимание на его невыразительное, полностью лишенное каких бы то ни было эмоций лицо, жесткие карие глаза, твердый подбородок и крепкую фигуру, неизменно затянутую форменную одежду. Но тогда наши встречи были мимолетные, короткие обмены взглядами, почти мгновенные. Поэтому я о нем почти ничего, кроме того, что рассказал Энар, не знала и как раз собиралась заполнить этот важный пробел. Но когда я подошла к построившимся в пять идеально ровных шерен гвардейцам и с любопытством пригляделась, когда, пользуясь отсутствием короля, осторожно приоткрыла свой стремительно развивающий симпатический дар и позволила ему легонько коснуться присматривающихся ко мне мужчин, когда только-только успела порадоваться тому, что стоящий напротив воины, в общем-то, не против смены охраняемого объекта, а кое-кто даже этому рад, Успела расслабиться, облегченно перевести дух, надеюсь что наше сотрудничество будет плодотворным. Решила, что приглянувшиеся мне несколько парней не доставят отбро... особых проблем. Заговорила с одним из них, чтобы утвердиться о своих предположениях, но вдруг ощутила накатившую со стороны волну неприязни, и непонимающе застыла. «Ого! Кто это так сильно меня не любит?» Не поменявшись в лице, я до начала медленно прошлась вдоль первого ряда драконов, то и дело ощущая их одобрительные взгляды, но ничего необычного не обнаружила. Затем озадаченно прислушалась к себе, пытаясь понять, кому же мое присутствие так тут не нравилось. И снова ненадолго застыла, торопливо обшаривая пространство мысленным взглядом. А когда наконец медленно обернулась, И натолкнувшись на холодный взгляд начальника дворцовой охраны, мгновенно прозрела. И как-то резко осознала, что господин Иггер, мягко говоря, не рад моему решению, да и мое появление на королевском острове его как оказалось не особенно вдохновляло. Собственно, как я как раз при я как раз прикидывала, как бы поделикатнее поговорить с ним на эту тему. Но именно в этот момент прямо на плацу с громким хлопком открылась воронка телепорта, из которой, будто специально подгадав момент, бодрой трусцой выбежало восемь фигур, закованных водорон, с закрытыми шлемами-лицами, при виде которых драконы сперва насторожились, одновременно выхватив оружие. Но, заметив в руках одного из коронов, а кто бы еще мог рискнуть надеть цвета старших кланов, пергаментный свиток, замерли в неестественных позах, при этом напряженные, с каким-то злым бессилием следя за тем, как бесцеремонные пришельцы, построившись и уставившись прямо на меня в своей манере, отдали честь, а потом слажно опустились на одно колено. — Меледи глухо прозвучал из-под шлема одного из визитеров смутно знакомый голос. — Владыки с корон Ола приветствует вас, передают небольшое послание вместе с таким же небольшим подарком, и просят отнестись с пониманием и к тому, и к другому. «У нас все!» Я удивленно приподняла брови. «Аша?» Из-под шлема лукаво сверкнули два кровавых красных огонька, после чего парламентер одним движением поднялся на ноги и, словно не замечая застывших вот репет гвардейцев, бодро кивнул. «Так точно, миледи!» Я задачно моргнула, все еще не, не понимая до конца, что происходит но протянутый свиток все-таки взяла и с некой долей растерянности развернула. Ну, в самом деле, не могли же братики просто так направить сюда мою прежнюю охрану. Разве Ас прислал бы обеих своих девушек? Да вон там и ада уже скалится под шлемом. За три девять земель с такой смешной миссией. Все же боевые подруги, которые не так давно стали законными супругами, и, вероятнее всего, скоро станут такими же законными матерями. Ада, Аша, любимую Берам Ирду я и вовсе ни с кем не перепутаю, да и исходящие от чьи из чьей иманации тени, недосмысленно потянувшиеся к ощетинившимся драконам, тоже не смогу пропустить. Кстати, они стали заметно сильнее с нашей последней встречи. И это свидетельствовало о том, что братики даром времени теряли. Никто, даже гор. А девочки, судя по всему, уже развлекались вовсю. И над выражением моего лица, и над медленно проступающим на физиономиях гвардейцев непониманием, и, разумеется, внезапным окаменением господина Иггера, которым одна из этих шутниц уже успела капитально приморозить, сковав по рукам и ногам. А вторая, если я не ошиблась, активно обрабатывала своим зелеными лазерами, причем не только его, но и дружно растерявшихся гвардейцев, среди которых, как назло, не оказалось ни одного мага, способного противостоять коварному обаянию изумруда. Но зато никто не пострадал. Только это, пожалуй, моих демоницей оправдывает. Интересно, о чем мне тут братики пишут? — Что? — неверящая воскликнула я, быстро пробежав глазами короткую записку, от которой за версту несло ехидством — «Опять под надзор? Вас, восьмерых?» «Это на время», — спокойно пояснила решение владыка Аша. «До тех пор, пока не вернется ваш брат, нам приказано охранять вас от всего на свете, как от живых, так и от нежити, если вдруг таковая снова объявится на просторах Валиона. Не волнуйтесь, наше появление согласовано с господином Дамира. Неприятностей не будет». Я тяжело вздохнула и тут же осознала три важных вещи. Первое. Решение братиков, каким-то образом узнавших о моей необычной проблеме, мне изменить не удастся. И эти демоницы действительно выполнят их приказ во что бы то ни стало. Второе. Из всех возможных вариантов это действительно был наилучший. Если, конечно, забыть о том, что братики теперь увидят своих паси очень нескоро. Наконец, третье. Несмотря на разрешение Дамира, Знал ведь ас, у кого подстраховаться и чем именем прикрыться? Нахал! Начальнику охраны Королевского острова это явно не понравится. И наладить с ним отношения из-за такого поворота сюжета мне, вполне вероятно, уже не удастся. А поскольку Лин ушел месяц назад и заранее предупредил, что исчезает надолго, вероятнее всего вообще в другой мир, и, как бы ни повернулось дело, услышать меня какое-то время не сможет, то господин Иггер был просто обречен заполучить себе серьезную головную боль в лице этих восьмерых милых девушек в водороновых бронях, которых, насколько мне известно, Энер примет на службу тут же, едва узнает об их появлении, и против которых у него не должно возникнуть ни малейших возражений. Если, конечно, он уже не был в курсе дела, И если это не он ненароком обволался братиком о моих затруднениях признаться последнее как-то больше верится, чем во все остальное. Да и дамира в одиночку такие решения не уполномочен принимать. защита острова это вам не хухры мухры. чтобы ее открыть нужен прямой приказ короля. Но тогда возникает закономерный вопрос: почему же в таком случае господин Иггер не был предупрежден заранее? или же, напротив, его предупредили. И он именно поэтому не сумел сегодня скрыть от меня своих эмоций. Покосившись на застывшее лицо начальника охраны, который пытался взглядом просверлить во мне дырку, я снова вздохнула. — Ирда, Чия, отпустите господ драконов и дайте им вздохнуть. Полагаю, тот факт, что вам разрешено пользоваться магией в пределах дворца — «Не должен портить отношения с местной охраной!» «Как прикажете, миледи!» Невозмутимо откликнулись изумруды и адаманты, и успевшие покрыться тонким литком гвардейцы моментально оттаяли. К счастью, в голос возмущаться чужой бесцеремонностью они не стали. Сказывалась выучка, но при этом посмотрели в сторону девушек далеко не мечтательно. «Я виновата» развела руками. Прошу прощения, господа, за это досадное недоразумение и за то, что напрасно потратила ваше время. Судя по всему, вопрос с моей охраной уже решился, поэтому я больше вас не задерживаю. Благодарю за участие. Господин Игер, хорошего дня, миледи!» Сухо отозвался, слегка побледневший после недолгого контакта с тенью и явно замерзший гвардеец, после чего резко развернулся на каблуках, и, знаком велев драконом, вернуться в казарму, быстро ушел. И вот после этого Ирда утверждает, что он просто надулся. Ну да, ну да. И именно что надулся. И только поэтому очень старается больше нигде со мной не пересекаться. С девочками господин Игер, правда, еще ни разу не конфликтовал, потому что ситуацию понял предельно ясно. И все их требования, включая отдельный зал для тренировок, не встретили с его стороны никаких препятствий. Маршруты моих передвижений, будучи все-таки непосредственно начальником для всей дворцовой охраны, он тоже знал все до одного. Явно не был им до... ими доволен, но ни разу не позволил себе оспорить мои решения. И даже тот факт, что раз в два дня половина моей охраны исчезала в телепорте для того, чтобы вернуться в скорон О и появиться снова, лишь когда закончится срок службы второй четверки, не встретила у него бурного протеста. Но зато я не услышала от него больше ничего, кроме насквозь официального «доброго дня», леди, и как прикажете, и не увидела в его глазах ничего, кроме холодного отчуждения, на которое накладывалось тщательно подавляемое раздражение, коего он, увы, скрыть был уже не в силах, и насчет которого Эннар посоветовал мне не беспокоиться, объяснив это тем, что... Иггер всегда с трудом воспринимал перемены. «Он привыкнет», — сказал мой будущий супруг, узнав о том, что я все-таки решила вызвать Иггера на открытый разговор. «Не переживай и просто дай ему время. Я хорошо его знаю. Иггер искренне верит, что у меня достойна не всякая женщина. Но, думаю, у тебя будет время его переубедить. Пусть только сперва остынет». Я поверила и отступилась, Решив, что Инар лучше знает своих людей, и что не стоит, уподобившись новой метле, сразу устанавливать тут свои порядки. Все-таки для Валиона я все еще была чужой, какой-то непонятной леди Гайда из Фарлиона, которая не невесть как умудрилась пленить сердце их короля. Для тех, кто видел меня всего пару раз на балах, наша помолвка стала как гром среди ясного неба. Поэтому неудивительно, что на меня даже дворцовая стража смотрела настороженно. А уж как старательно меня изучали на единственном случившемся за это время королевском приеме. Думаю, если бы я жила отдельно, меня уже успели бы завалить приглашениями на всевозможные ужины, обеды, завтраки и иные светские мероприятия. От любопытства в столице сгорали все, от мала до велика. Слухов вокруг моей персоны ходило, видимо-невидимо, От правдивых до таких невероятных, что я, признаться, когда услышала некоторые из них, даже не знала, плакать мне или смеяться. Проще говоря, народ был в огромном недоумении по поводу моей личности и выбора короля. Если бы в Рейдане существовала своя газета, то почти все ее заголовки до сих пор наверняка бы пестрели моим именем. Конечно, теоретически узнать и имелась неплохая возможность пообщаться с загадочной невестой и неизвестно откуда взявшейся претенденткой на трон. Лично. Познакомиться, так сказать, поближе. Составить собственное впечатление. Обсудить его потом, естественно, со всеми знакомыми друзьями. Отметить все недостатки, подосплетничать и... Определиться, наконец, с отношением. Вот только из-за моего постоянного пребывания во дворце У них даже этого не получалось сделать, поэтому напряжение вокруг меня только росло. Да и в самом деле, не сладжием приглашение на ужин прямо на Королевский остров и при этом ставить пометку, что это якобы не для короля, а для его очень необычной гости, которую кто-то хочет пригласить на закрытую вечеринку для избранных. Собственно, в таком положении имелись и свои плюсы, И, как водятся, большие минусы. Оставаясь темной лошадкой, я на время получала определенную свободу и могла не беспокоиться, что кто-то вдруг станет ко... мне ч... чрезмерно докучать. С другой стороны, пока аристократы не составили обо мне некотор... нек... какого-то мнения, я не смогу рассчитывать на поддержку. Энар не в счет. В таких делах даже он ничего не решает. Все-таки личные связи не приобретешь, сидящие в четырех стенах, и их не одолжишь, как шляпку у лучшей подруги. В человеческом мире необходимости встреч, переговоров, интриг, и жизнь с ними невозможно не передавать им значение. Несмотря на связанные с ними трудности, общение с представителями местной аристократии было просто необходимо продолжать. Если я хотела что-то собой представлять, не афишируя свое положение ишты, и если хотела иметь влияние на, про... на противоречивое, своенравное, подчас изменчивое существо под названием «знать». И начинать следовало самого простого. В частности, я все-таки решила время от времени делать выезды в свет, если не по приглашениям, которых по понятным причинам пока не было, то хотя бы вот так, на занятие, которые, надо сказать, тоже мне были очень нужны. Кроме того, я не отказалась от визитов к господину Данейри и к ленлорду Талару, у которых тоже была прекрасная библиотека с огромным количеством книг по истории Вуалара. Причём открытая поддержка последнего имела далеко не последний вес в глазах историчного общества. Немалую роль в моей социализации сыграло согласие помогать мастеру Иголу Судвиру, и его коллегам в изучении Инарая, что сразу перевело меня из категории «Невеста короля обыкновенная» в разряд крайне полезных, по крайней мере, в глазах магистерии людей с уникальными знаниями, людей, работа и просто знакомство с которыми не только престижны, но и весьма полезны. Проведенные мною подробные семинары, посвященные Эарам, в подготовке к которым я потратила почти две недели, тоже дали свои результаты и вызвали серьезное потепление в отношении э, с весьма влиятельной группой магов. А когда стало известно о планируемом в скором времени официальном визите Иара в Рейдану, моя ценность для местных магов выросла в несколько раз. Еще одним шажком на пути обретения устойчивости стала неоценимая помощь господина Дамира и, конечно, его дочери и зятя, взявшими за правило время от времени случайно сталкиваться со мной на пути из города во дворец. Надо сказать, Лика, едва оправившись после возвращения из Неверона, весьма активно начала участвовать в делах отца и очень быстро доказала, что хваткой ничуть ему не уступает. В частности, во многом именно благодаря ее усилиям мятежный рот Таворте и все его второстепенные ветви наконец полностью прекратили свое существование. С ее участием тайная стража за последние месяцы аккуратно и поистине виртуозно убрала с политической арены целый ряд противников идеи восстановления Неверона целый ряд противников идеи восстановления Неверона и сохранения жизни некромантов. И вообще, Миловидная госпожа Дум в очень короткие сроки доказала Рейдане, что является достойной преемницей отца. Кстати, в гостях у господина Домера я тоже изредка бывала, что, разумеется, не могло оставаться тайной за семью печатью для тех, кто уже привык улавливать даже малейшие изменения в погоды в Рейдане. И уже одно это заставляло обывателей сто раз подумать, прежде чем обронить какое-нибудь сомнительное высказывание в мой адрес. А когда еще и Миледи Лика внесла свою скромную скромную лепту в создание моей репутации, дела стали налаживаться так стремительно, что я впервые за несколько месяцев активной работы сделала небольшой перерыв и вплотную занялась учебой. Мастер Рейш был совершенно прав, когда предположил, что я отнюдь не по причине обилия свободного времени моталась по столице шесть дней в неделю. И с утра до позднего вечера просиживала в библиотеках, старательно собирая информацию и торопливую часть тому, что каждый аристократ знал с пеленок. Теперь у меня был преподаватель по этикету, танцам, риторике, и пес знает, почему еще. Я старательно прослушала курс экономики, стараниями Энара, появившейся в магистерии. Также старательно изучала сейчас право, еще более внимательно изучала политическую жизнь столицы и планировала в скором времени полностью в нее влиться. Я хотела научиться понимать то, в чем так превосходно разбирался мой будущий супруг. Хотела стать ему ровней, помощницей, а не бесполезным придатком. Вот только в погоне за результатами так увлеклась, что в какой-то момент ощутила, что начала уставать. Конечно, это вовсе не значило, что я могла передумать или внезапно все бросить. Нет, я уже давно научилась контролировать свои желания. Но видимо, когда мы сели в карету, а я позволила себе расслабиться, тщательно укрываемая до тщательно укрываемая до этого усталость вызванная бешеным ритмом жизни последних нескольких месяцев, так отчетливо проступила на моем лице, что Ирда внезапно посерьезнела и негромко сказала, «Гайде, тебе пора передохнуть». «Знаю», — не стала отпираться я, и откинулась на мягкую спинку сиденья. «Надо бы сменить обстановку хотя бы на пару недель, но я пока не могу. У меня через два дня еще один семинар по ИАРам в магистрии». На этот раз не только до наших, но и для магов из Хиора. Инар решил, что нам стоит наладить обмен опытом. Еще через неделю сюда прибудет Ракхиол со Свитой. Их нужно будет встречать и сглаживать острые углы, которые могут возникнуть из-за взаимного не непонимания. Конечно, мы еще позовем Рига. Он лучше знает Эйнара, чем все остальные. Но даже это не гарантирует отсутствие проблем. Так что переговоры мне придется контролировать лично. Тем более, что рак согласился на это лишь по моей просьбе. Потом у нас планируются дружественные визиты к Бион и Хиур. И она что-то там придумал с пошлинами и хочет пересмотреть договор о границах. А переговоры на эту тему всегда самые болезненные и напряженные. В перерывах между ними нас ждут с корону Оли. У вас соградет двойная свадьба и грандиозный банкет по этому поводу. Еще я должна в этом месяце обязательно навестить Рига в Невероне и проверить, как идут дела в степи. Я уже полгода там не была. Так что стоит оценить случившиеся там перемены. Тем более, что мой новый хранитель еще не совсем уверенность чувствует себя в этой роли. Надо бы подбодрить. Хорошо, что на равнине все спокойно. Так что Алинь меня не тревожит. У серых котов тоже вроде в порядок. Но вот Файс меня прибьет, если в ближайшее время я не приеду его навестить. А поскольку безлина быстрое перемещение мне недоступно, а он вернется незнамо когда, то визит постоянно откладывается на неопределенное время. Одну ведь меня туда никто не пустит. Просить Дема провести меня через тень тоже не могу. У него свои проблемы. И он уже сказал, что до конца года будет крайне занят в подземелье. Вроде как собственный замок решил отстраивать, раз уж собрался большую часть времени проводить в тени завал завоевать себе место под солнцем среди урожденных демнов короче я просто не вправе сейчас его напрягать нет можно конечно и нара попросить чтобы сделать прямой портал но это потребует много сил я ведь не могу приехать к фасу на три минуты и тут же уйти а магии магистере сейчас все в панике из-за предстоящего визита иаров так что оттуда помощников тоже не допросишься даже для меня короче «Не получается пока отдыхать, девочки!» — грустно заключила я, закрывая глаза и стараясь не уделять много внимания надоедливой качки от которой не всегда спасали даже рессоры. «Может, потом как-нибудь?» «Да!» — сомнения могли дело меня Аша. «Что-то мне кажется, что и потом у тебя совершенно не будет времени на отдых. Все может быть. Значит, отдыхать надо сейчас» твердо заявила алая а с меня конечно за это прибьет но знаешь гайды думаю я знаю куда тебе отправиться я удивленно приоткрыла один глаз да угу кивнула аша заговорщиически мне подмигнув но владыка просил не говорить вдруг неуверенно подала голос ирда Чи и satа сидели на козлах и временно исполняли роль возниц не доверяя это важное дело посторонним. Так что не слышали нашего разговора и не могли ему не помешать, ни поддержать. Бир сказал, что они сами еще не все поняли. «Это вы о чем?» Окончательно проснулась я и заинтересованно подоглаз вперед. «Что они опять удумали? В какую авантюру ввязались?» «Да это, в общем-то, не совсем авантюра. Девочки, не мямлите!» — постражала я, нутром почуяв, что братики опять во что-то ввязались, о чем красноречиво свидетельствовал тот факт, что ваши так называемые владыки пытались от меня это скрыть. — Ну-ка, выкладывайте, что у вас происходит. Раз уж сказали А, говорите и Б, иначе я всерьез расстроюсь. — Аша, нам за это влетит, — тут же предупредила подругу Ирда. — Может и нет. — Ага. — не согласилась Алая и успокаивающе подняла руки. — Гайда, не кипятись, я сейчас все расскажу. Только ты сперва дай мне слово, что не будешь ругаться и не ринешься с вами голову выяснять, что именно мы нашли. — Что-то мне не нравится твое предисловие, — мрачно отозвалась я. — Слово! — скупо напомнила Алая, требовательно на меня уставившись Я нахмурилась, но потом неохотно кивнула. — Хорошо слово, но ты рассказываешь все без утайки. Договорились? — Нам за это сильно попадет, — обреченно вздохнула Ирда, но, заметив мой строгий взгляд, послушно замолчала. И все то время, что Аша собиралась с мыслями и ровным голосом излагала абсолютно новую для меня информацию, молча просидела на соседнем сиденье, отрешенно глядя в окно, словно происходящее ее не касалось, Или касалась, но настолько ей не нравилось, что изумруд предпочла вовсе об этом не думать, чтобы не расстраиваться раньше времени из-за грядущего и вполне вероятного наказания. А то, что их действительно могут серьезно наказать, я поняла почти сразу. Братики прекрасно меня изучили и правильно предположили, что, узнав правду, я тут же ринусь к ним и потребую объяснений. Однако объяснения они пока дать мне не могли» потому что и сами многого не понимали, но при этом обоснованно опасались, что их находка, она действительно была интересной и невероятно волнующей, вполне может принести кому-то, например, мне, крупные неприятности. А поскольку рисковать они не хотели, то предпочли держать свое открытие в глубокой тайне до того времени, пока не уверятся, что оно абсолютно безопасно. Несмотря на то, что прекрасно знали, что мне это не понравится, и догадывались, что за сокрытие столь важной для Абуа Лары информации сами могут всерьез получить по репке. Правда, я скорее озадачилась, чем расстроилась, дослушав Ашу. А когда она замолкла, снова откинулась на сиденье и глубоко задумалась, пытаясь предугадать, чем неожиданное открытие может нам угрожать, как лучше распорядиться полученными знаниями чтобы не встревожить раньше времени Инарра? И как уберечься от новых проблем самой и заодно не поссориться с братиками? Ведь последний свободный знак этого стоит, не правда ли? Как, наверное, стоит и сомнительный шанс взять под свою руку единственную оставшуюся нетронутой внимания что — пустыню.